«Ты?» — удивился Стейн, столкнувшись лицом к лицу с чиновником, которому собрался вручить важный пакет, содержащий все материалы по лиге. Он снова почувствовал ледяное дыхание беззубой старухи. Только теперь она дышала ему в лицо, а не в затылок. Серый отступил на шаг, беспокойно озираясь, но понял, что проиграл еще раньше, чем тонкие, но прочные нити заклятия уничтожения окутали тело. Они подбросили его вверх, как марионетку на ниточках, а потом сломали что-то внутри. То, что делает существо живым и думающим. Папка выскользнула из рук мертвеца и глухо упала на землю. Неподалеку рухнуло и тело. Остекленевшие глаза волка в свете луны приобрели желтоватый оттенок. Он сейчас... Свободный и снова молодой бежал по бескрайним полям верховного волка-фернира. Лига неравнодушных — больше не его забота. «Что прикажете делать с телом, хозяин?» — спросил слуга. «Пусть лежит здесь. Утром кто-то да найдет и поднимет вой. А с папкой? Сжечь. Да так, чтобы от нее и клочка не осталось». Бородатый слуга довольно крякнул и потер руки. «Хорошо, что его могущественный хозяин не стал приказывать возиться с этим старым дураком. А папку сжечь — это мы в два счета. Да так, что все подумают, что приложили руку драконы. Всем известно, что они с волкодлаками недолюбливают друг друга».